Глава пятая Как и опасались сыщики, славы дома не оказалось. Им открыла дверь его мама, милейшая женщина, которая велела звать ее просто тетей Надей. — Ой, вы с собачкой! — воскликнула она с радостью и тут же спохватилась. — Но к нам с животными нельзя. У сына сильнейшая аллергия на шерсть. Особенно на кошачью, но с собаками тоже лучше не рисковать. Пришлось барона оставить за дверью. После этого мать Славы дала разрешение переступить порог своей квартиры. Она же объяснила друзьям, что сын ушел на прием к врачу. И явно обрадовалась, узнав, что ее сына пришли проведать коллеги с работы. Сашу она тоже ошибочно причислила к их числу а он не стал разубеждать женщину в ее ошибке. Мама у Славы оказалась человеком разговорчивым. Как открыла дверь, так и не умолкала ни на минуту. Рассказала, как тяжело ей было растить Славу одной, сколько она набегалась с больным ребенком по врачам в детстве, да и потом тоже. Как родная семья практически в полном составе отвернулась от нее, предоставив самой выпутываться из ситуации. «Мать у нас к тому времени уже умерла, отец тоже. Оба брата у меня пьющие, от них помощи не дождешься, сами смотрели, где бы им чего-нибудь прихватить. Единственная надежда у меня была на сестру. Но и она мне прямым текстом заявила, чтобы я от нее ничего не ждала. Так и крутилась одна». «Даже со здоровым ребенком это тяжело», – посочувствовала ей Марина. «И не говорите, но надо же, как мило с вашей стороны, что вы зашли нас проведать. Это такая редкость в наше время. Люди совсем разучились сочувствовать друг другу. А вы взяли на себя труд, приехали к заболевшему коллеге. Просто удивительно». А Слава еще жаловался, что в коллективе его плохо приняли. «Плохо? Что вы имеете в виду?» Ни с кем из коллектива у Славы дружеских отношений не сложилось. Даже Анечка, по чьей протекции Славу и взяли к вам на работу, гораздо больше времени уделяла своей сестре. Слава говорил, что они с Наташкой только и шептались по углам. Он даже смеялся, похоже, сестренки затевают какую-то каверзу. «Анна Белова? Она самая. А вы, получается, Анну с Натальей тоже знаете?» Женщина собиралась ответить, но тут в дверь позвонили. «Ой, Славочка мой вернулся!» Лицо женщины просияло, было ясно, что в сыне для нее сосредоточен весь мир. «А к тебе гости!» «Проведать тебя пришли, о здоровье твоем волнуются!» Слава при виде своих гостей очень удивился, но ни капли страха или неудовольствия на его лице не промелькнуло. Саша специально пристально наблюдал за вошедшим. Двигался Слава медленно и с трудом. Поход в поликлинику и подъем по лестнице отнял у него много сил. «Мама, можно мне воды?» Попросил он, вытирая вспотевший лоб. «Очень пить хочу!» Мама метнулась на кухню, а Слава повернулся к Марине. «Что случилось?» «С чего ты взял, что случилось?» «Марина, мы не настолько близки с тобой, чтобы я поверил в то, что ты специально приехала ко мне, чтобы узнать о моем здоровье. В Такое может поверить только моя бедная мама, для которой я свет в окошке». Она и от других ожидает того же. Но я-то трезво смотрю на вещи. И поэтому повторяю свой вопрос. Что случилось? Мы тебе книжку принесли. Какую книжку? А вот эту. И Марина протянула библиотечную книгу о гипнозе. Слава взглянул и обрадовался. «Моя, моя книжка!» А я уж думал, что совсем ее потерял. Где вы ее нашли? Там, где ты ее и оставил. В Мельничном ручье на Озерной улице, в доме номер десять. Слава с недоумением покачал головой. О чем это ты? Но в этот момент за его спиной раздался тихий возглас. Ой! Это вернувшаяся с кухни со стаканом воды тетя Надя с изумлением смотрела на сына. «На!» — сунула она воду и тут же спросила. «Ты что, был в нашем старом доме?» «В каком это в нашем?» «Ну, в доме деда. Слава, не пугай меня. Ты не можешь не знать, я тебе сто раз рассказывала, как нас всех кинули. Наш дом, дом, в котором я выросла». И твои дядя Гриша с дядей Ильей и тетка Ира. Ах, этот!» Слава выпил воду, вернул стакан матери, не удосужившись ее поблагодарить, и пожал плечами. «При чем тут твой старый дом? Не был я там». «Между тем твою книжку мы нашли на участке на улице Озерной в доме номер десять. «Книжки этой я хватился уже как недели две». Еще до болезни понял, что не могу ее найти. Начал уже прикидывать, где бы купить такую же, чтобы вернуть в библиотеку на замену. «Вот еще!» — фыркнула его мать. «Покупать им там что-то!» «Ничего им не покупай, спишут и так!» «Вот еще придумали!» «С инвалида деньги требовать!» «Мама, ты не понимаешь, порядок один для всех!» «Тебе по жизни и так все должны!» потому что они здоровые, а ты больной. Слава лишь отмахнулся. Спорить с матерью он не хотел. Пойду прилягу, — пробормотал он. Что-то я устал. Но Саша преградил ему дорогу. — Куда ты дел Ирину? — строго произнес он. — Что отпустил две свои предыдущие жертвы, не причинив им вреда, ты молодец. Но где ты держишь Ирину? «В подвале ее уже нет, хотя ты явно сначала держал ее там», — Слава оторопел. «Что за глупости? Ты похитил Ирину так же, как перед этим похитил еще двух своих коллег, Анну и Наталью», — в разговор вмешалась мать. «Да вы посмотрите на Славу», — закричала она. «Куда ему справиться с двумя крупными девками?» Он похищал их не вместе, а по очереди. Да каждая из этих кобыл его запросто прихлопнет одной рукой. На одну ладонь положит, другой хлопнет. Только от Славки мокрое место и останется. «Мама, помолчи, пожалуйста!» — поморщился Слава. «Тут явно какое-то недоразумение». «Ничего себе недоразумение!» — возмутилась Марина. Начитался книжек про гипноз и решил попрактиковаться. Удачно, да? Все получилось, как ты и ожидал? Только одного ты не мог предвидеть, что сила гипноза со временем ослабевает, и похищенные тобой девушки вспомнили адрес, где ты их держал, а «Озерные» — десять. «В чем вы его обвиняете?» — воскликнула мама Надя. «Это возмутительно!» Сын загипнотизировал девок и похитил их, спрятав в доме своего деда. Да слава болеет, он не мог физически этого сделать. Может, телом он и слаб, но зато мозг у него работает прекрасно. Он изучил гипноз по книгам, потом пытался загипнотизировать девушек уже на практике, и ему это удалось». Они проследовали за ним, вероятно, сами спустились в подвал и оставались там так долго, как это было угодно вашему сыну. Вы же не сидите возле сына целыми днями. Наверняка на работу ходите. Хожу. Вот, вы на работу, а он за свой гипноз. И на Озерную десять. Женщина допила оставшуюся в стакане воду, чтобы прийти в себя. «Это какой-то бред!» – произнесла она. «Вы сумасшедшие!» «Сумасшедший тут кто-то другой. Тот, кто похищает девушек посредством гипноза, и тот, кто его покрывает». Терпению женщины пришел конец, и она воскликнула. «Убирайтесь!» Но в этот момент в дверь снова позвонили. «Кто там еще?» «Откройте! Кто вы?» «Полиция!» Марина злобно расхохоталась. «Ага, что я говорила! Все, Славочка, вывели тебя на чистую воду. Закроют тебя годиков так нацать!» И шагнула к двери, намереваясь открыть и впустить полицию. На перерез ей метнулась мать Славы. «Не пущу, нет!» Она с невероятной силой вцепилась в Марину, и худо бы той пришлось, не приди на помощь Саша. За дверью не истовывал барон, который слышал, что в квартире происходит что-то неладное с его обожаемым хозяином. Одновременно полицейские снаружи продолжали ломиться в дверь. Единственный, кто не участвовал в происходящем, был сам Слава. Отодвинувшись на безопасное расстояние, Он взирал на сражающуюся за него мать с каким-то странным безразличием в глазах. Мол, мама и сама со всеми проблемами справится. Главное ей не мешать. Наконец дверь была открыта. Полиция увела славу и его мать. Оборон с восторгом приветствовал вновь обретенного хозяина, облизывая его всюду, куда мог дотянуться. В полицию Саша с Мариной отправились добровольно. Им хотелось послушать, что собираются предъявить официальные власти славе. Оказалось, что все то же самое, что и они. Выяснилось, что после проведенной летучки день воспоминаний двух жертв похитителя не только не закончился, но даже приобрел особый размах. Анка с Наталкой успели вспомнить не только личность своего похитителя, но и в подробностях описать все время своего пленения и отправились в полицию, где дали подробные показания против Славы. В подвале нас держал. Мы, как без памяти были, он к нам приезжал, еду питье привозил и каждый раз убить грозился. Говорил, что оставит нас тут, а дом подожжет. Никто развалины разбирать не станет. Останемся мы в подвале, как в могиле. Запугивал. Не иначе, как он сумасшедший. Его на не надо, а потом в психушку или в тюрьму, чтобы неповадно с другими такие же шутки шутить. Слава слушал эти обвинения, широко раскрыв глаза. Потом не выдержал и воскликнул. — Анка, Наталка, вы чего такое говорите? — Не было же этого. Вы все придумали. Кажешь, что и гипноз ты не изучал. Благодаря этому ты сумел нас в повиновении держать. Садюга, а еще родственник. Знать тебя больше не хотим. Тьфу на тебя. И продолжали описывать свой плен дальше, в таких леденящих душу подробностях, что следователь, невзирая на рыдания матери задержанного, и многочисленные справки о плохом состоянии его здоровья все-таки решил оставить Славу под стражей. Хотя бы на одну ночь. Анка с Наталкой выглядели довольными. «И всех полицейских предупредите, чтобы они ему в глаза не смотрели!» «Загипнотизирует!» Славу увели. Анка с Наталкой ретировались. А тетю Надю пришлось успокаивать Сашу с Мариной. Женщина уже забыла их размолвку возле двери в квартиру. Теперь она люто ненавидела Анку с Наталкой, оговоривших ее сына. Она Сашу с Мариной сильных чувств уже не оставалось Надежда даже стала видеть в них, если не друзей, то союзников, это точно. И Саша постарался закрепить этот успех. «Мне тоже показания этих двух девушек кажутся весьма размытыми», — сказал он. «Врут девки все, оговаривают Славочку». «Я бы хотел помочь вам». Надежда порывисто схватила его за руку. «Разберитесь, Саша, умоляю вас. Кроме Славки у меня никого на всем белом свете нет. Если с ним что-то случится, я этого просто не переживу». «Тогда объясните, кем вам приходится Анка с Наталкой?» «Сестры Аниславкины двоюродные. Разве вы с этими девицами родня?» «Да, в том-то и дело. Их мать – это моя родная сестра, зовут ее Ирка. Это она через свою приятельницу Анку с Наталкой на работу к вам в электру пристроила, а потом мне позвонила». Я чуть со стула не рухнула, когда услышала ее голос. Перед этим мы с ней, считай, лет двадцать не общались. А тут звонит собственной персоной, словно бы и не было этих лет молчания, и хвастается успехами своих дочек, и между делом спрашивает, не хочет ли мой Слава пойти к ним в бухгалтерию работать. Как же не хочет? У него и образование подходящее, Только на хороший оклад с его постоянными больничными рассчитывать не приходится. А Ирка меня и утешает, мол, ничего, в электре всяких убогих и инвалидов привечают, потому что государство дает за их трудоустройство организации всякого рода бонусы и налоговые послабления. И твоего Славку возьмут с радостью. Говорит, я потому тебе и позвонила, что помню, Славочка с детства был очень слабеньким. Помнит она. Как же! Она и Славочка последний раз видела, когда ему пять годиков было. От чего же так? Вы же родня. Такая вот мы родня, – с горечью отозвалась Надя. Ни помощи, ни поддержки за все эти годы я от сестры не видела. Единственный раз, когда она мне позвонила, чтобы позвать Славку на работу в эту электро где уже работали Анка с Наталкой? Ваши племянницы? Они самые. Мне бы сразу насторожиться, когда Славочка начал жаловаться, что не понимает таких отношений. Мол, Анка с Наталкой делают вид, будто бы они его знать не знают, а сами все время шифруются по разным углам, что-то друг с другом обсуждают и на него косятся. То есть они вашего сына обсуждали? Именно так он мне и сказал. А я, глупая, посоветовала ему поменьше обращать внимание на пустяки. Ну, шепчутся и пускай, они же девчонки. А ты в компанию пришел не для болтовни. И так половину времени на больничном проводишь, так хоть вторую половину покажи, на что ты способен. Мне кажется, Слава прислушался к моим словам. Во всяком случае, упоминать про обиды от кузин перестал. Так они его еще и обижали. Ну, общение-то у Славы с ними не получилось. Вроде бы на работу позвать позвали, а общаться не желали. Всем своим видом показывали «ты нам чужой». Но у меня и сестрой та же Петрушка. Точно так же она себя со мной вела. Очень четко дала мне понять, что родной меня не считает. У меня своя семья — У тебя своя. Ты в мои дела не суешься, я в твои. Может, оно и правильно. Только как-то мне не по себе всякий раз делалось, когда она так говорила. Скажите, а гипнозом ваш сын когда увлекся? Это уже случилось, когда он в электру перешел работать. Кто-то ему на работе книжку про гипноз подсунул. Славу это заинтересовало. Он все время читал и мне рассказывал, что с помощью самогипноза можно от многих болезней вылечиться. Я не очень-то верила во всю эту ерунду, и особенно, что у Славы есть способности к этому гипнозу. Но он очень заинтересовался. Предложил даже меня как-то раз загипнотизировать. «И что? У него получилось?» Надя вздохнула. Не хотелось мне его разочаровывать. Сделала вид, что выполняю его команды. Что-то простенькое он мне командовал — сесть, встать. Ну, а мне разве трудно? Я для родного дитяти и не такие кульбиты за эти годы выделывала. Что уж там села встала, за то, как Слава был рад, я таким счастливым его и не видела. Сразу же побежал кому-то хвастаться. Обещал, что на другой день лично все покажет. Значит, с кем-то на работе у него все-таки завязались дружеские отношения? Нет, мальчишки там хорошие. Они Славу сразу приняли. Только их там всего двое – Женя и Гриша. Как я понимаю, Гриша увлечен компьютерными играми. Он наружу почти и не выныривает. А вот с Женей мой сын много времени проводил. Расскажите, а что случилось с вашим родительским домом? Ой, да не хочу даже вспоминать ту гадкую историю, — отмахнулась Надя. Но это может быть связано с тем, во что угодил ваш сын сейчас. Почему? Я не склонен думать, что похититель Анки с Наталкой — это ваш сын. Гипнотизер из него, как из меня, балерина. К тому же гипноз нельзя вот так взять и сбросить, как это случилось у девушек. В одночасье взяли и все вспомнили. И похитителя своего назвали, и адрес дома, в котором он их держал, вспомнили. Но вот что занимательно. Дом этот имеет прямое отношение не только к вам и вашему сыну но и к похищенным им якобы девушкам. «Да, конечно, моя сестра наравне со мной владеет частью дома. Крохотной его частью, но владеет. А через нее и племянницы. А вы с сыном. И мы тоже. Но у вас же есть еще братья?» «Были», вздохнула Надя. «Пили сильно. От этого и умерли слишком рано». «У них есть наследники?» «Какое там?» «Они и женаты никогда не были». «Для появления наследника жена как раз не обязательна. Никого у них не было. Бутылка им была и вместо жены, и вместо семьи, и вместо нормальной жизни. А доли свои в наследстве отца они нам с сестрой еще при жизни отписали. Илья сестре за какие-то деньги продал, А мне Гриша просто так подарил. Так и получилось, что у дома сейчас трое собственников. Нинка, вторая жена моего отца, и мы с сестрой. Благодаря Гришке я в равных долях сыркой стою. Доброе дело он мне сделал. Хоть и пил сильно, а все равно оказался единственным из всей семьи, кто подумал, каково мне одной с ребенком инвалидом крутиться. Так и сказал, помру скоро, Надюха, так пусть твоему мальцу от его дядьки память будет. Глядишь, удастся вам когда-нибудь с Нинкой сговориться, разбогатеете. Да какое там, с ней разве сговоришься? Почему нет? Надя помолчала, но потом призналась. Может, была бы я одна, так и двадцатой доли была бы рада. А тогда так еще и одной сороковой. Но Ирка и братья уперлись. Потребовали от Нины, чтобы деньги за дом и землю в равных долях бы поделили. На пять частей, одну часть Нини, четыре пятых нам. Ясное дело, Нина фигу скрутила и под носом всем сунула. Но ну, а Ирка с братьями тоже в позу встали. Мол, если не нам, то и не тебе. Сиди и жди, ты больше нашего теряешь. Давно это было? Да уж годков двадцать с тех пор прошло. Дом и тогда уже в плохом состоянии был. Могу себе представить, что с ним сейчас. И эта Нина больше не делала вам предложений? Нет. Насколько я знаю, жизнь ее и так наказала за тот грех, что она по отношению к нам совершила. Но чужой каравай рот не разевай. Если не твое, то и не трожь. Все равно польза от этих денег тебе не будет. Она ведь этот дом у нас все равно что украла. Напила отцу что-то там, воспользовалась его старческим слабоумием и заставила на себя завещание написать. А может, и так на подпись подсунула, не объясняя старику ничего. Отец под конец уже плохо рассудком стал. Но воистину сказано, кто чем согрешает, тот тем и наказывается. Сама Нина тоже головушкой слабо стала. Слышала я, что дочь ее в психиатрическую клинику поместила, потому что сама с матерью уже не справлялась. «А дочь Нины вы лично знали?» «Ну, как знала. Виделись, конечно». Звали ее Юлей. красивая, но с характером, и с мужчинами ей не везло. Много их возле нее крутилось, а ни одного порядочного так и не нашлось. Нет, вру, один все-таки нашелся. Последний ее муж очень даже неплохим человеком оказался, какой-то ученый. Он и дочку Юлькину удочерил и после смерти матери не отказался от ребенка, а себе взял. И женился он потом на хорошей женщине. Они девчонку, как свою родную дочь, вырастили. Своих детей у них не было, так они на нее надышаться не могли. Они ей даже не рассказывали, что она им не родная. Вы так подробно знаете их жизнь. Общались? Чтобы специально общаться, такого не было. Но Юля пока жива была, мне иногда позванивала, спрашивала. Не сменили мои родственники настроение? Мол, она бы хотела от дома избавиться. Одна обуза от него, а удовольствия никакого. Но отдавать нам четыре пятых от всех денег от продажи они с матерью тоже были не готовы. Ну а после смерти Юли все разговоры о доме затихли. Нина-то в психушке, как с ней дела иметь, если до нее даже не достучишься? Я как-то к ней съездила, мама дорогая, это ж чисто кабачок. Слов не понимает, никого не узнает, где находится, не знает. Нет, дела с ней иметь было нельзя. А откуда же вы узнали о дальнейшей судьбе дочери Юли? Совершенно случайно это получилось. Я их всех на улице встретила. Девочку я бы и не узнала, так она выросла. А вот его я узнала. Имя у этого последнего мужа такое примечательное было. Феликс. Захочешь, так не забудешь. Ну а рядом с ним женщина, его вторая жена и девочка. Как же ее звали... Юля Феликс и. Ах, да, Ирочка. Они ее еще так ласково называли между собой и Руся. И Руся хочет то, и Руся хочет это. Показалось мне, что Феликс с новой женой слишком муж разбаловали девочку. Мне она даже совсем не понравилась, отвечала родителям так резко, один раз даже нахамила Феликсу. Знала бы, сучка неблагодарная, от какой страшной участи он ее спас. Небось, почтительней бы с ним держалась. Значит, девочку звали и Русей, а фамилию ее помните? Да нет, покачала головой Надя. Откуда? Да и зачем мне ее фамилия? Вот фамилию Нины я хорошо помню, Одинцова. А Юлька столько раз замуж выскакивала, что там за ее фамилиями уследить никакой возможности не было. Да я и не пыталась. Своих дел не в проворот, чтобы еще чужими заниматься. Дальше Надя снова начала рассказывать про Славу, каким хорошим мальчиком он был. Как она рада, что он у нее есть, а она есть у него. И как страшно ей становится при мысли, что кому-то удастся это их счастье порушить. Закончилось все слезами и слезными просьбами помочь им с сыном, на что Саша ответил, что сделает все, что в его силах, чтобы найти настоящего преступника. И на этом они с несчастной матерью и попрощались. Надя отправилась в метро и домой. А Саша с Мариной выбрали симпатичное чистенькое кафе и засели в нем, чтобы обсудить свою дальнейшую стратегию.